Ясмина Сапфир Хозяйка вредной горы Горный блокбастер Часть 2 Пролог Так Узкая горная тропка Справа родник Слева изогнутая буквой З Сосна Ага Вот где Вер Крестова и Эльрих. Нашла! Ура! Стоп. Нет. Они уже вот где. Так. Ущелье. Рядом узкий вход в пещеру. На пороге пещеры гнездо Сиу. Вернее, его остатки. Гигантские птицы, вроде земных орлов, строят гнезда прямо на сводах гротов. А когда птенцы вырастают и улетают... Гнёзда разрушаются и падают. Вместе с остатками яиц и пищи для детёнышей Сио. Вот где Вер Крестова и этот невыносимый, невозможный Айн. Чёрт! Не там! Оно же вон куда ускакало! Сволочь такая! Причём именно от слова «сволакивать» моего мужика. Я и только я могу делать Эльриху Дель Марх больно! Вверх Крестову и мотающимся туда-сюда пластам материи я лицензию на подобное не давала. Пусть встанут в очередь, а я рассмотрю прошение. Ага, приметы. Чуть дальше большой перевал с каменными глыбами размером с дома. Еще дальше альпинисты раскинули снаряжение. Плюс пункт контролеров, которые проверяют, все ли группы дошли до нужной точки маршрута. Черт, черт, черт! Опять мимо. Они уже в другом месте, в другой части кары. Вот же! Там, где Белая гора, похожа на кучу сваленного друг на друга пломбира. Даже шарики выделяются. Будто продавец мороженого складывал покупателю и отвлекся. Вот и навалил. Так что шарики друг на друга накатываются, слипаются плющатся. Да и съев столько, вряд ли останешься здоровым. Даже если глотка лужёная и холода не боится. Тут диабет случится, как минимум. Да, забористый мат — вот и всё, что мне оставалось. От передозировки лучами жизни я бессильно рухнула в своё кресло в командном пункте. Растеклась по сидению, собралась силами и выругалась ещё раз. «Хозяйка, ведь Кара сама фиксирует его передвижение». «Как остановится, вы узнаете. Вы же сами говорили. А тут еще Ренгзор со всей команды следователей и специалистов разных служб рыщет. Носом землю роет. Все новинки техномагически используют, Даже те, о которых мы не подозревали». Гретт очутился прямо у моих ног, как верный пес. Весь такой услужливый, добренький. Протянул кружку с тоником. И взгляд такой, что хочется отвести глаза» побитого пса взгляд. Гретлих олсон мой бессменный помощник, так, на минуточку, сын вождя одного из племен Терлов. Ему не пристало сидеть у колен женщины и так на нее смотреть. Да и мне не хотелось видеть Грета таким. Тем более, что нечем мне было ответить на его чувства. Ну вот нечем, и все тут. Нельзя сердце разделить на надвое. Это вам не фэнтези, МЖМ а я свое сердце уже отдала Эльриху. Не хотела. Пыталась избежать этого досадного недоразумения. Но получилось, как получилось. Что я, что Кара, мы обе попали под обаяние Айна. Его брутальная, нагловатое, хамоватое, беспардонное шовинистское... В общем, тут можно еще много схожих эпитетов нанизать на предложение... Но все ж таки неповторимое обаяние. Отдохните. Вы же на ногах не держитесь. Уже несколько часов пытаетесь через лучи жизни зафиксировать передвижение Эльриха и Веркрестова. Как только они затормозят, Кара даст знать. Вы же сами договорились с командой спасателей. Сразу же им сообщите, как будет, о чем. Или они вам, если первый обнаружит Эльриха. Они вместе со спецназом прыгнут протативным порталом. Все будет хорошо. Почему я так злилась на Грета? Почему Террелл так меня раздражал? С момента, когда Эльрих меня спас, вытащил из пасти жадные аномалии в последний момент пожертвовал с собой, помощник не сказал про Айна ни единого плохого слова. Всегда был на подхвате, в любую минуту спешил на помощь. Как Чип и Дейл. Чёрт меня побери. Именно Грет нашёл меня, рыдающую над судьбой Эльриха на склоне горы. Привёл в чувство, вернул в кабинет. Напоил успокоительным так, что оно разве что из ушей не полилось. Подменил на стрёме на вредной горе, чтобы пока я не в кондиции, ничего плохого не произошло. Дабы никто не воспользовался моей слабостью и расстройством. Он всё за меня делал. И всё делал для меня. Но меня все равно это бесило. Именно Гретт руководил поимкой преступников. Часть все-таки сбежали. Но некоторых наши бравые спецназовцы скрутили прежде, чем они сумели замести следы в коридорах порталов. Последние были уничтожены при помощи нескольких силовых бомб и магического пламени. Теперь там что не взорвалось, то расплавилось, что не сгорело, то скрутилось в немыслимые узлы. В общем, злоумышленники потеряли не только средства передвижения, но и немалые средства. Ибо портативные порталы стоят баснословно дорого. А там их было столько, что и не сосчитать. Пленных сейчас кололи главные специалисты по пыткам в Семимирье. То бишь варвары всех мастей. А я? Я тщетно пыталась найти Эльриха. Прекрасно понимаю, что Кара сделает все лучше меня. Уж если сама вредная гора взялась за дело, можно немного расслабиться, потому что перенапряжение, нервный или физический срыв ничего не решат. Напротив, я должна быть в полной боевой готовности, чтобы следить, как Айна спасают и Звер Крестова. «Иди работать!» — рыкнула я на Грета. Он молча отошел к Ольпам. Сопел, пыхтел, но занялся делом. «Моим делом, чёрт побери!» Я выпила тоника, ощутила, как в тело вливаются сила и бодрость. Этот особенный рецепт, как назло, тоже принадлежал семье грета. Он поделился когда-то. «С тех пор, если становилось совсем не на нашей работе, мы пользовались этим средством из растений терли и с магией этой земли». Я вздохнула, тряхнула головой. «Вроде полегче». Мысли прояснились, по мышцам пробежали разряды бодрости. Сосредоточилась на понурой, сгорбленной спине великана-помощника. И моя совесть уже не просто зашевелилась, запротестовала по-взрослому. Я встала, подошла и положила руку на плечо Терла. — Грет, прости. Тот мотнул головой. — Да ладно, будто я не понимаю. Последний он произнес откровенной досадой в голосе, но тотчас и справился. «Все нормально. Мы обязательно найдем Эльриха. Он поступил как настоящий мужчина. Если бы я добрался до вас первым, я бы сделал так же». А вот теперь он говорил так странно. «Неужели завидует?» «Вот уж никогда не подумала бы. Нашел чему завидовать». Тому, что Айна мотает теперь по всему измерению в компании опасной магической аномалии. А она только и ждет, дабы расправиться с бесплатным пассажиром. Терл немного помолчал и добавил. «Мы с Эльрихом договорились заранее. Кто первый до вас доберется, выбросит вас из эпицентра Веркрестова. Каждый заготовил заклятие сдвига пространства. Ему повезло». «Повезло?» Удивилась я. «Повезло!» — рыкнул Грет. «Он теперь для вас герой, спаситель, избавитель, а я...» «Я досадное недоразумение, которое ничего не смогло. А ведь мне даже портативный портал был не нужен, чтобы прямо к вам прыгнуть. Но Эльрих точнее угадал, в каком месте пещеры вы находитесь. Это был просто вопрос везения». «Я хотела что-то сказать?» утешить его. Но Террелл резко мотнул головой и опередил с репликой. «Не жалейте меня, хозяйка! Вы, женщины, не понимаете даже, как это унижает и обижает, когда тебя... Вот так!» Он чуть заметно всхлипнул. Или мне почудилось. И резко отвернулся, чтобы через секунду повернуться обратно и продолжить исследование секторов кары на кольпах. «Я решила тоже заняться делом». «В конце концов, я реально сейчас ничем не помогала Эльриху, только себя изматывала и накручивала. А я буду нужна для его спасения в лучшей форме, физической и магической, в самом, так сказать, расцвете сил». Внезапно Грет повернулся ко мне и задал самый неудобный, самый ненужный сейчас вопрос. «А если бы я успела опередить его заклятием сдвига пространства?» Вы бы обо мне так заботились?» Зеленые глаза Терла сияли, словно внутри врубилась подсветка. выглядело почти завораживающе. Он не моргал, смотрел на меня, не шевелился, будто боялся спугнуть мой ответ. Весь напрягся. Я прямо видела, как натянулась форма на буграх мускулов Грета. Он был само напряжение, ожидание воплоти. И я прекрасно понимала… Что хочет услышать Террол? Мой ответ должен был, вероятно, и обрадовать его, и огорчить. И я правда не знала, под каким соусом лучше преподнести его. Под острым и жгучим соусом, чистой правды. Без попытки смягчить ее вкус. Или под горько сладким. Когда честный ответ обильно полит ласковыми прилагательными и утешениями.